Глава десятая. «Вот тут» — лейтенант Нефедов втопнул ногой по дороге. «Где-то в этих краях машины разгружались. Отсюда сотрудники НКВД уносили груз в лес». Я осмотрелся. От дороги тут отходило небольшое ответвление, которое метров через триста снова сливалось с ней. Никакого разумного объяснения этому не было. Почва здесь твердая, явно видимых луж и колдобин нет. Так что и объезжать тут нечего».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 «Зачем?» — искренне удивляется Шифрин. «Свои же кругом!» «Сейчас тоже?» «То-то. Такой склад без присмотра не бросит. Это уж я тебе точно говорю». Растянувшись цепью, идем вдоль дороги, внимательно оглядывая обочины. Делаем один заход, другой, третий. Каждый раз прочесываем около километра. Куда уносили груз? А куда бы я сам его утащил? Строить что-то у дороги?» Могут случайно срисовать, не катит. Глубоко в лесу? Вполне разумно. Но где? Судя по карте, тут овраги глубокие, есть и холмики немаленькие. Можно ли там что-то заныкать? Вполне. А надолго? Тогда нужен уход, должны люди ходить, проверять. Тропа? Вполне вероятно. Даю соответствующую вводную личному составу. По этой тропке перетаскали немало груза, и полностью зарасти она еще не успела. Во всяком случае, я на это надеялся. Проплутав по лесу еще пару часов, находим сразу две полузаросшие тропки. Примечательно, что ведут они в разные стороны. Вот тебе и Буриданова проблема. По какой идти? Выбираю левую. По ней иду сам, с Сосановичем. Демина и Гришанкова отправляю по правой тропке. Оставшаяся парочка продолжает обшаривать кусты у дороги. Метров через восемьсот тропа заканчивается. Здесь протекает хилый ручеек, к нему она и ведет. Внимательно осматриваю эту небольшую полянку. Тропа ведет именно сюда. Зачем? С дороги за водой ходить? Не дофига На окружающих тропку деревьях есть следы от топора. Срубали ветки. Некоторые кустики тоже подрубили. Для какой цели? Ведра с водой таскать? Чушь. И далеко от места нашей выгрузки есть еще один ручей. Возможно, даже, что и этот самый. При необходимости воду можно брать там. Даже ближе будет. Стало быть, что это у нас тут? Правильно, ложный след. Причем, вроде бы как, обоснованный. А раз так, после недолгих поисков, нахожу и ведро. Старое и помятое, оно висит на сучке. Ну вот, и доказательство отыскалось. Недобрым словом поминаю неведомых чекистов. Что же вы, парни, тут всех за идиотов держите? Ведро-то за каким рожном подбрасывать? Чтобы уж совсем подозрение устранить? Зря вы так. Мои подозрения не только не заснули, но и вспыхнули с новой силой. Еще раз обхожу полянку. Чисто. Впрочем, другого я и не ожидал. Усевшись на землю, тщательно рассматриваю уже чуть поржавевшее ведро. Оно же ведь тут давно уже висеть должно, так ведь? Ржавчину, надо полагать, указом совнаркома отменили? Если нет, то чего же ее здесь так мало? Тут уже фронт давно прошел. Люди по дороге это ездить перестали. Ведро должно было бы уже насквозь проржаветь. Ладно, допустим, что его здесь относительно недавно повесили. Хотя на карте ручеек этот не обозначен. Хрен с ним. Местный водила ехал. Куда, кстати, вот что интересно. Остановился и уволок это ведро в лес.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 Они были очищены от сучьев и приготовлены для вывоза. На одном даже была петля из троса. Окрестности осмотрели? Шифрин пожимает плечами. Да, нет тут ничего интересного. Совсем ничего. Он мнется. Ну, я тут до ветру отходил. Там какой-то ящик был, сломанный уже весь. А больше ничего нет. Идем смотреть ящик. Вот для всех вопрос задаю. Ежели это ящик, то чего в нем таскали? Кто такую хреновину вообще поднять мог? И как ее сквозь лес сюда протащил? И дно у этого ящика где? Бойцы осматривают находку. Никакой это не ящик. Сооружение скорее напоминает детскую песочницу. На его стенах имеются потеки цемента. Отправляю народ в лес, попутно объясняя им, что именно надо здесь отыскать. А санович топает к дороге. Надо привести сюда остальных. Через час он возвращается, ведя за собою последних бойцов.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 «Да и железку ты мне принес. Как думаешь, для чего она тут?» Подает голос Демин. «Арматура это. Видел я такие железки, когда мимо нас канал вели. Их вместе скрепляют и потом бетоном заливают. Кстати, корыто это очень похоже на те, в которых раствор готовят. Правда, у нас они другие были, побольше. Но в принципе, похоже очень. Точно».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 Иначе некоторые вещи испортить можно. Входы какие-то быть должны, как иначе оттуда грузы доставать. Вот и ищем. Грибок вентиляции выглядит вот так. Рисую на земле штыком. Не художник я, но понять можно вполне. По этой тропе таскали грузы. А непроходимая она, так это от того, что набросали тут валежника, деревьев и сучьев. Кто-нибудь догадался поваленные деревья осмотреть? Нет? А зря. Они не просто упали. Их спилили. И уже так сюда и принесли. Вот эти деревья, что у оврага лежат, как вывозить отсюда собирались? Тропата узкая. Во всяком случае, таковой она кажется. А с чего вы взяли, что их вывозить собрались? не унимается Асанович. Так трос на дереве, зачем? Хм. А тогда вообще почему тут этот трос до да ведро оставили бы все как есть, так и вопросов вообще не было бы. И ж ты, умный. А представь себе на моем месте кого-нибудь другого.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 Да только не всякий про него вспомнит. «Ну, отчего же?» — пожимает плечами Демин. «В лесозаготовке. Вполне может быть. Верно. Давай мозгами пораскинем. Делали тут склад. Во время этого свалили деревья и вывезли. И что мы имеем? Поляну, на которой расположены хранилища. Не катит. Деревья можно и не все валить, и вывозить не обязательно. Штабеля сложить можно даже и на крыше склада. Ага».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 Тоже оружие там было, патроны. Еды, правда, не было. Ладно, хорош базарить, пора и за дело браться. Несколько часов кропотливых поисков ни к чему хорошему не привели. Я прямо всем нутром чувствовал присутствие этого склада. Но где же он? Отловив шифрина, озадачиваю его кормежкой. Надо вскрыть наши невеликие запасы и изобразить что-то съедобное. Вытащив из вещмешка топор, он идет готовить костер.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 Машин то тут нет или есть, а ехать на них куда? Дорог тут не так уж и много. Нет, отпадают машины, стало бы эти бензин по боку. Что еще? Подсолнечное масло в таком количестве чушь. Бочка еще может быть, но не более. Спирт? Там тара меньше, сам со склада получал. Как ни прикидываю, ничего не складывается. Ладно, пусть будут просто абстрактные бочки.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 На фоне дна уступ вообще практически не виден. Разглядеть его можно только снизу или вот так, сбоку. Интересно. Раскачиваюсь на тросе. Сверху поскрипывает дерево, и на голову мне сыпется всякий мусор. Толчок. Вот я и на уступе. Он крепкий. Топанье ногами вызвало только легкое его сотрясение. Интересно, а бочку на 200 литров он выдержит? Подпрыгиваю. Выдержит. Оглядываюсь по сторонам и вижу в стене торчащий костыль. Нормальный такой, прямо как на железной дороге. Цепляю за него конец троса. А ведь на нем и петелька есть, прямо как для этого сделано. И узлы эти чем не ступеньки. «Командир!» — сверху свешивается голова шифрина: «Цел?» — «В порядке все. Карауль там, наверху. Я тут пройдусь». Далеко ходить не пришлось. Через десять метров справа показалось углубление.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 Нехилый фугас, почти на полтора килограмма веса, был заныкан почти на самом краю обрыва. Тот чуток изгибался в этом месте, слегка приподнимаясь вверх. Вот почти на самом его краю и была пришпандорена чугунная труба, набитая толовыми шашками. Прикинув радиус поражения, понимаю, что взрыв, как метлой, смел бы не только столпившихся сейчас на краю обрыва бойцов, но и по карнизу стегануло бы осколками весьма качественно. Фугас огнепроводной, к нему подведен детонирующий шнур... Иду по нему и обнаруживаю второй подарочек. Этот стоит уже в лесу. Понятно, накрывает тропу и часть поляны. Сделан так же, как и его собрат на обрыве. Толстостенная чугунная труба и шесть двухсотграммовых толовых шашек. Да, негостеприимные тут хозяева. Охреневшие от таких сюрпризов бойцы, за исключением Демина, которому некогда было фигней страдать, безропотно улеглись в ближайшую ямку и притихли. Я бы и его в ту же ямку положил, но без второго сапера имею все шансы пролазить тут до второго пришествия. Вот же старая чертяка. Но ну, не верится мне в излишнее человеколюбие людей, устраивающих такие вот захоронки. Оттого и попер Демина на поиски вместо немедленного вскрытия дверей. И вот вам. Здрасте, приехали. Сколько тут еще таких фокусов понатыкано? Подрывная линия от овражного фугаса уходила вниз, на дно оврага. Там и обнаружился третий заряд. Прикинув их взаиморасположение, понимаю, что панихиду по невезучим клада складоискателям можно было бы заказывать уже тогда, когда они только вошли бы в лес. Шансов выжить при одновременном подрыве всех трех мин нет. Вообще. Они тут спахали бы весь лес в радиусе 30-40 метров, а учитывая то, что предполагаемые складоискатели попадали под одновременный удар не менее чем двух фугасов сразу, Возможности хоть кому-нибудь уцелеть практически не было. Рассматриваю найденные заряды. Трубы обмазали смолой или варом и сразу после этого обсыпали всяким мусором. Маскировка почти идеальная. В полуметре пройдешь и не срисуешь. Мы, кстати говоря, и не срисовали, а ведь мимо фугаса в лесу все по меньшей мере дважды проходили. Теперь основной вопрос. Где запал от всей этой жуткой машинерии? Все ли мины мы нашли? Не факт. Хотя стоит их тут более чем достаточно. Последний обнаруженный нами детонирующий шнур уходит в землю по направлению к найденной двери. Хорошо, если тамошний сюрприз подрывают только эти фугасы. А если мина стоит еще и на складе, тогда будет тут братская могила на пол роты. Простукиваем и внимательно осматриваем вход. На железный лист наварено под углом несколько полос железа, и на эти полочки насыпана земля. В ней уже пустила корни какая-то трава, так что дверь выглядит весьма сюрреалистически, и догадаться, что здесь имеется вход, проблематично. Никаких замков мы не нашли, рычагов и кремальер тоже. Вывод, она открывается изнутри. Следствие ищем второй вход. Демин, я командир. Что думаешь по этому поводу, кивая в направлении двери? Это загрузочные ворота. Затаскивать туда удобно. Всех и делов-то свалить груз с обрыва на полку. Оттуда уже и внутрь запихивать легко. А вот назад это вытащить, не знаю, как и извернуться-то надо. Это ж все наверх поднимать. Да вручную. Ни лебедки, ни ворота. Пупок надорвать можно. Это ты правильно смекнул, одобрительно похлопываю его по плечу. Вот что. Есть у меня мысль. Смотри. Обвожу рукой окрестности. Как бы ты сам, да и куда выгружал тут добро. В смысле, из склада бы выгружал. Ну, чешет он затылок. Наверх без погрузчика не достать. В том смысле, что груз туда не вытащить. Вывод? Ну, переминается с ноги на ногу Демин. Пожалуй, что только на дно оврага и можно. Слезть туда удалось далеко не сразу. Веревки у нас с собой не было. И, пометуя об уже обнаруженных нами фокусах, искать обход как-то не тянуло. Маловероятно, что здесь, в уже контролируемой найденными фугасами зоне, кто-то будет ставить еще и дополнительные мины на дно оврага. Не практикуется как-то такая вот избыточность при минных постановках. Да и то, тут не линия фронта, и большие толпы вероятных противников здесь ходить не станут. Так что минировать будут, скорее всего, только входы. То есть те места, которые случайно обнаружить нельзя. А вот взрыв в лесу, где нет никакой необходимости ставить мины, наоборот, только привлечет внимание к этому месту. Все так, только откуда мы знаем, где здесь второй вход? А вот в процессе поисков как раз можно и на мину налететь. Так что пришлось изображать из себя альпиниста. Уже спустившись на дно, я указал Демину на кучку полуобгоревших досок. Они были свалены под стеной и сверху не просматривались. Осторожнее их оглядев, мы обнаружили на них следы старого раствора. Значит, и здесь его готовили, не только наверху. Посмотрев овраг, я даже место установки этих коробов нашел. Там на земле еще просматривались потеки раствора и засохшие куски цемента. Это сверху их было не видно, а здесь, как на ладошке, только лопухи раздвинь. Уже теплее. Таскать раствор наверх ведрами отсюда точно никто бы не стал, значит, склад рядом. И вход где-то поблизости. Прикрутив к палке штык, тычу им в землю, прощупывая проход. Пусто. Пусто. Пусто. Есть. Дерево. Это может быть и обычная деревяшка, только вот они не бывают правильной формы. Как я определил это, ощупывая штыком найденный предмет? Взмах руки, и Демин ныряет в ямку. Ложусь и я. Штык уже в руке. Осторожно расчищаю им находку. Небольшой деревянный ящичек, стандартная противопехотная мина нажимного действия на боевом взводе. Никаких сюрпризов нет, поэтому откладываю ее в сторону и ползу дальше. Мин здесь оказалось четыре штуки. Они надежно прикрывали подход к стене, оставляя только извилистую тропку между собой. Ею давно уже никто не пользовался, и никаких следов тут не отыскалось. А дальше все оказалось до обидного просто.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 Он поддается неожиданно легко, только что-то поскрипывает за дверью. Теперь второй. Этот идет ту же, но тоже без особенных затруднений. Чуть скрипнув петлями, дверь приоткрывается. Из проема тянет какими-то знакомыми запахами. Ну да, смазка. Еще что-то казарменное. Нашли. Вытаскиваю из вещмешка трофейный электрический фонарь. Яркий луч, разогнав темноту, освещает недлинный коридор, уходящий внутрь обрыва. «Пошли», — оборачиваясь к Павлу. «Вечер скоро уже, а мы еще и не ужинали даже. Как в сущности, немного надо человеку для счастья. Например, пожрать от пуза». Вот именно поэтому мы все осыловело развалились на ящиках неподалеку от входа в склад. Ибо встать просто не было сил». Покайфовать в сласть не удалось только шифрину, которого я отправил в охранение. Правда, банку тушенки дали и ему, так что смерть от голодного обморока ему не грозила. Зато все остальные оттянулись в сласть. Причем совесть нас не мучила совершенно. Даже из-за присьму тут всей толпой хоть до Нового года все равно нанести сколь-нибудь существенный урон продовольственным запасам не удалось бы.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 Видно, что проход раньше был более узким. Его расширили, сломав кирпичную кладку и укрепив стены железобетоном. Связки арматуры и мешки с цементом тут присутствовали в немаленьком количестве. И это тоже было странно. Ведь строительство уже закончилось. Или еще нет? Дверь, через которую мы вошли, тоже вполне современная. Она явно была предназначена для какого-то укрепления, и это тоже вызывало мое недоумение. Это же склад. Кто тут собирался воевать и зачем?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 Это нормально, во всех складах так и должно быть. А вот на стенных полочках ламп уже не было. Почему? Полочки есть, а ламп нету. А зачем они, если присутствует электрическое освещение? Электричество. Какая-то еще неосознанная мысль заставила меня остановиться. Что-то тут не так. Осматриваю генератор. Черт, его знает, каким он должен быть в это время». Но на первый взгляд великоват он для этого сооружения, или нет? Не электрик, я сразу и не посчитаю. Что-то еще, черт, не соображает башка, ведь мысль где-то совсем рядышком. Так, разложим все по полочкам. Эта постройка явно не советского времени, раз. Точнее, не совсем современная, на вид этим подвалом лет пятнадцать, если не больше. Сооружение, ее велось не один год, и наполнялись тоннели по мере постройки.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 И во многих местах к этим проводам были подсоединены небольшие металлические коробки, издали похожие на распределительные. Вскрыв одну из них, мы нашли там три двухсотграммовые тротиловые шашки. Отыскался также и рубильник, который выключал всю эту сеть. Вот теперь все. Размыкаю рубильник, и устало сажусь на пол. Отходняк. Водки бы тяпнуть. — Ну что, командир, включаем? —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 Возносит трубку к уху. «Алло!» — важно, говорит он. Бойцы хохочет. Уж больно у него несуразный вид. Перепачканный маслом, затасканной гимнастерки с закатанными рукавами, Олег менее всего выглядит серьезным персонажем. «Ладно, хорош хохмить», — говорю я ему. «Положи трубку, да гимнастерку себе отыщи получше. Кстати говоря, это всех касается». Он протягивает руку, чтобы положить трубку на место. И в этот момент...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 сколько я тебя помню ты даже и там ухитряешься выглядеть аккуратно извините гергауптман я очень спешил к вам вот и не успел сменить одежду ничего страшного йоган вилли окликнул гаупман своего секретаря примите обер лейтенанта его куртку и приведите ее в должный вид распорядитесь чтобы нам накрыли стол ты не возражаешь йоган буду очень вам обязан гергауптман с утра во рту не крошки кранц покачал головой «Дружище, я все понимаю. Сам был таким в молодости. Азарт, чувство охотника, все так. Но о себе забывать все же не следует. Держите!» Галпман достал из шкафа бутылку коньяка, две рюмки. Поставил рюмку перед гостем и плеснул в нее коньяка. «Это французский, настоящий камю. Благодарю вас. Лемон медленно и с видимым наслаждением выпил. Хорошо».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 Я не видел ни одного безоружного человека хм, Печально Это может стать проблемой Сколько их там? Трудно сказать, но не менее трехсот человек Так, понятно А особый отдел их вы нашли? Там есть один человек в похожей форме По описанию он похож на этого Старшего лейтенанта особиста, как его описывал ваш перебежчик Хорошо А вот других людей в аналогичной форме там нет Даже так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 Возможно. Но согласитесь, Йоган, что пустые катушки на передовой или в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — это разные вещи. Не спорю, Гергалпман, но их могли и просто выбросить за ненадобностью. И для этого поехали за 30 километров в густой лес. Другого места не нашлось? Да, задумчиво повертел в руках пустую рюмку обер-лейтенант. Жаль, что я про это не знал. От Отчего же?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 У них есть опыт взятия зданий и укреплений. Усилю ее огнеметчиками. Они будут находиться в полной боевой готовности и выступят вам на помощь по первому же сигналу. Одновременно я передам данные о местонахождении русских солдат в комендатуру. В конечном итоге это не дело военной разведки. Гонять окруженцев должны подразделения охраны тыла. Вот пусть они и занимаются своими прямыми обязанностями. Заодно скуют боем этих русских, чтобы они не ударили вам в спину. А чего бы не накрыть их лагерь авиацией, мы могли бы обеспечить наводку. Увы, но полной гарантии уничтожения это не даст. Хотя, безусловно, мысль правильная. Подумаю и над этим. Радиограмма. Оперуполномоченному особого отдела стрелковой дивизии капитану товарищу Таврову. С получением всего приказываю немедленно прибыть в особый отдел армии. Все материалы, касающиеся выхода из вражеского тыла капитана Майбороды, доложить мне лично. Начальник особого отдела армии, полковник Ляхов. Товарищ полковник, прибыл капитан Тавров. Добро. Заберите эти документы и передайте их в канцелярию. А вот это дело на доработку. Мне непонятно, как Марков пришел к таким выводам. Пусть обоснует и ко мне на доклад. Давайте сюда, капитана. Прикрыв за собой дверь... Тавров сделал несколько шагов вперед. «Товарищ полковник, оперуполномоченный особого отдела...» «Вольно, капитан, присаживайся. Вот сюда, сбоку. Материалы привез?» «Так точно». Тавров положил на стол тонкую папку. «Так». Хозяин кабинета развязал завязки. «Посмотрим, что тут у нас. Рапорт твой, копия, но ну, это я читал уже. Рапорт лейтенанта Никулина. Кто это такой?» «А, разведчик. Рапорт военврача. Так, м -м, список вещей. Понятно. Сам что можешь сказать по этому поводу?» «На следующую ночь, по моему приказу, разведчики принесли с нейтральной полосы тела еще трех бойцов из числа сопровождавших капитана. Вот их документы. Капитан выложил на стол несколько красноармейских книжек. Более ничего интересного нами не обнаружено». «Ага. Ты разговаривал с моей бородой наедине». Какое впечатление сложилось лично у тебя? Он боялся не успеть, потому так и торопился все мне рассказать. Мне показалось, что он, как бы это сказать, оглядывается. То есть, ну, вроде как подсказывал ему кто-то, как вам это объяснить. Возможно, что он сам не был полностью уверен в некоторых вещах. Наверняка. У него были какие-то свои соображения по этому поводу. Я так понимаю, что они столкнулись с чем-то, что и сами понять не смогли. Интересно. Полковник оторвал взгляд от документов и внимательно посмотрел на Таврова. И кто же, по-твоему, мог ему подсказывать? Ну, я, возможно, неверно выразился. Не подсказывал, конечно. Капитан изложил мне ту версию событий, которую ему было приказано передать руководству. Но кажется мне, что у него было и свое мнение по данному вопросу. Да. Знать бы нам какое. Это все? Больше ничего не заметил? Нет, товарищ полковник, больше ничего такого не заметил. Добро, капитан. Можешь быть свободен. О разговоре нашем никому ни слова. Москва. Два дня спустя. Разрешите войти, товарищ комиссар? Входите, Игорь Николаевич, присаживайтесь. Давно вас жду. Прошу меня простить, но самолет совершал промежуточную посадку. Туман. Москва не принимала. Пришлось проторчать на том аэродроме около двух часов. Да и потом не сразу добро на вылет дали. Немцы были в воздухе. Да, я уже в курсе ваших приключений. Ладно, проехали. Рассказывайте, что удалось выяснить по интересующему нас вопросу. В архивах моя группа ничего не нашла. Впрочем, это и неудивительно. Их просто не успели целиком вывести, поэтому вынуждены были уничтожить. Так. Нам удалось разыскать и опросить троих сотрудников районного управления НКВД, которые работали там в это время. Они рассказывают любопытные вещи. А именно? Приблизительно в 1935-1938 году в окрестностях указанного монастыря действительно проводились обширные работы. Для этой цели там был организован временный лагпункт. Его курировал кто-то из сотрудников центрального аппарата. Он же отвечал и за производство работ. Кто именно? Неизвестно. Никто из них с этим сотрудником не пересекался и в лицо его не видел. Доступ в это место тщательно контролировался. Местное население знало только то, что в лагере содержат особо опасных преступников. Так что желающих посмотреть на них поближе не было. В 1938 году работы были завершены, пункт расформирован. и его персонал был куда-то вывезен. Примерно полгода ничего не происходило. А потом? Потом, мы не знаем, когда именно, но в это место было направлено несколько автоколонн со снаряжением. С каким? Тут проще. Удалось найти часть документов на груз. Это продовольствие и боеприпасы. Кто подписывал эти бумаги? Старший майор Фрумкин, Яков Валентинович. Так-так-так, Фрумкин, вы говорите. А ведь я его помню. Высокий такой, с залысинами. Да, точно, это он. И где он сейчас? Осужден в сороковом году за шпионаж. Приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Вот черт. Вы связи его проверили? За два дня он отвечал за формирование складов длительного заложения. И по роду своей деятельности общался просто-таки с громадным количеством людей. Как вы понимаете, товарищ комиссар, я просто физически не мог их проверить за это время. Досадно. Что еще удалось установить? По документам следует, что на некий объект в лесу была направлена рота связи. Для его оборудования и оснащения мы нашли документы об отпуске им протпайка из расчета на два месяца работы. Кто подписывал документы со стороны связистов? Старший лейтенант Ковгородний Виктор Петрович, командир отдельной роты связи Новгородского гарнизона. И где он сейчас? По имеющимся сведениям, рота была разгромлена три месяца назад. Сведениями о судьбе командира роты мы не располагаем. Час от часу не легче. То есть, если я вас правильно понял, мы даже толком и не знаем, где именно сидит майор Осадчий со своими людьми. Так точно, товарищ комиссар, не знаем. Известно, что это какой-то скрытый объект, но мы не знаем, что это и для чего он был предназначен. Есть сведения, что на нем имеются запасы снаряжения, но, опять же, неясно, где именно они расположены. Хм. Значит, помочь Осадчему мы не можем. Пессимистично. Однако не будем торопиться. Вот что. Приготовьте группу для выброски в тыл противника. Их задачей будет установление связи с Осадчем. Для этого включите в ее состав радиста. Согласуем действия по их прорыву, а заодно и выясним, что же такое там они отыскали. Все настолько серьезно? Более чем, Игорь Николаевич. Мы проверили номер, который сообщил в своем донесении Майборода. Номер сопроводительного документа на на металлический ящик. Да, именно на него. Капитан ошибся всего на одну цифру. Там не семерка, а единица. Такой документ действительно был. Был? Да, и подписан именно Меркуловым. Содержимое пакета относится к секретным сведениям государственной важности. Это касается разработок в военной области, причем настолько секретных, что даже я не знаю, о чем таком там написано. «Сами понимаете, что идти туда...» — Палец комиссара указал на потолок. «С подобными известиями, не имея данного пакета на руках...»